Приложение. Уважаемый читатель, мы благодарим вас за выбор книги Анатолия Некрасова, за ее внимательное прочтение, за глубокие мысли и осознание, которые возникли в процессе. Благодаря интернету у вас есть возможность общаться с Анатолием Некрасовым ежедневно. Мастер открыт, откровенен и честен. Он щедро делится своей мудростью посредством современных каналов коммуникации. Подпишитесь на Анатолия Некрасова в соцсетях, чтобы получить от него заряд энергии тогда, когда вам это необходимо. Консультации мастера. Личная консультация проводится онлайн или очно, индивидуально или с семьей. Это общение с мудрецом, имеющим огромный опыт жизни и деятельности, подарит радость, восстановит эмоциональное равновесие, оставит светлый теплый след в душе на долгие годы. Реальные результаты после консультации. Решаются вопросы взаимоотношений детей и родителей, мужчин и женщин. Заканчивается период одиночества. Происходит излечение от различных зависимостей. Налаживается карьерный рост, социальная реализация. Жизненные события приобретают благоприятный характер. растет самостоятельность, уверенность в своих силах, успешность в реализации планов. Запись на консультацию к Анатолию Некрасову по телефону или на сайте автора в разделе «Консультации». Обучение на курсах Международной Академии Естествознания Чтобы приумножить количество счастливых людей в масштабах планеты, Анатолий Некрасов создал Международную Академию Естествознания, МАЕ, уникальную онлайн-академию, в которую приходят люди, стремящиеся окончательно решить свои жизненные проблемы, научиться слышать себя и обрести гармонию. Каждая программа создана для качественной и всесторонней проработки конкретной сферы или жизни в целом. Выбирайте курс, который откликается вам больше всего. Курс «Материнская любовь». На основе книги-бестселлера. Курс для каждой женщины любого возраста, планирующей семью и детей, беременной с малышом, взрослым ребенком, в разводе, ставшей бабушкой. Каждой женщине важно пройти все этапы материнства. Даже если у вас это уже пройденный этап, то последовательное прохождение поможет обнаружить пробелы, выявить проблемы, прорешать их и выйти на новое качество сегодня. Курс «Инициация зрелости». Каждому человеку на определенном отрезке своего жизненного пути нужно решить задачи, соответствующие этому периоду. Решив эти задачи вовремя, Он идет по жизни успешным, счастливым, богатым, здоровым, удача во всем сопутствует ему. Но если какие-то задачи не решены вовремя, появляются проблемы в жизни. Курс Инициация зрелости позволяет догнать свою естественную зрелость, определить и дорешать все нерешенные задачи. Курс наполнен инструментами, практиками, позволяющими за короткое время быстро перейти на новый уровень своей зрелости соответствующие своему биологическому возрасту. Курс «Семейное благополучие» — это подготовка профессионалов семейной жизни, ликвидирует семейную безграмотность — главную причину проблем в семье и разводов. Курс давит глубокие знания о семье, роде и отношениях с детьми ради счастья каждого. Курс «Как найти женское счастье» — если вы разочаровались в мужчинах, тянете все на себе и пытаетесь все контролировать, для вас создан уникальный медитативный курс, который за три недели помогает трансформировать отношения к своему отцу, мужу и сыну. Курс-практикум «Деньги по любви». Метафизика процветания. Деньги — это любовь, проявленная в материи. После курса вы станете магнитом для семейного благосостояния и богатства. В программе обучения соединены два подхода материальный и духовный. Трансформационная коуч-сессия «Мужчина и женщина на все сто». Коучинг женских и мужских энергий на всех стадиях развития отношений. Участник получает персональную диагностику эталонного звучания энергии по уникальной методике мастера. Видеокнига «Новая правда об отцах». Это диалог с вашей душой и душой вашего отца. Неважно, какие у вас отношения с отцом не имеет значения, где находится ваш отец. Посмотрев видеокнигу, вы погрузитесь в глубины подсознания и получите ответы на свои вопросы. Курс Гармоничное развитие личности. Ключевой мировоззренческий курс Международной академии естествознания. На этом курсе люди учатся жить счастливо, быть успешными во всех сферах и для этого глубоко разбираются в себе. За 10 месяцев обучения вы пройдете честный и объективный процесс самотрансформации ради достижения легкого счастья и раскрытия всех своих ресурсов. Меняетесь вы, и вместе с вами меняется ваша вторая половинка, ваши родители, дети и близкое окружение. Очные тренинги Анатолия Некрасова. Тренинг Поток жизни. 10 дней трансформирующая жизнь. Это беспрецедентный процесс, который позволяет экстернам пройти точку невозврата. Оставить хаос, остановить виток несчастья и зафиксировать жизнь на белой полосе. Поток жизни – это квинтэссенция 30-летнего творчества Анатолия Некрасова, созданная им для самого себя. Однажды мастеру потребовался рывок в персональном развитии. Так появился поток жизни. Сегодня это высшая точка теории и практики личностного развития и счастливой жизни, доступная каждому. Тренинг проводится на рождественские и майские выходные дни. Термотренинг – высокоэффективная, уникальная программа глубокого очищения и оздоровления организма, разработанная Анатолием Некрасовым в личных целях. Программа комплексного очищения организма на физическом, психологическом и ментальном уровне, которая длится 12 дней. Без одежды, без макияжа, без масок. Идет глубокий процесс трансформации закапсулированных болей и блоков в теле. А затем на очищенное тело и сознание записываются новые эволюционные знания, которые помогают выстраивать счастливые отношения с собой, партнером, детьми, родом и миром в целом. Для записи на курсы и тренинги оставьте заявку по телефону.